Глава шестая. Прошло две недели с тех пор, как я приняла предложение Марты. Две недели я работала, не поднимая головы. Самым горячим Мартиным желанием было, чтобы я полностью посвятила себя творчеству, дизайну. Финансовую сторону она взяла на себя, как и все переговоры с клиентками. С ее согласия я осталась на нижнем этаже ателье. Мне не хотелось оказаться в одиночестве, изолированной от всех наверху, как она предлагала. Днем я работала под веселую болтовню девушек и обедала с ними. Я часто нуждалась в поддержке Филиппа. Каждую свободную минуту я просила его дать задание. В особенности мне хотелось отработать технику отделки моделей бусинами, перьями и всякой бижутерии. а по вечерам я пользовалась спокойной атмосферой, чтобы совершенствовать свои навыки. Я уходила из ателье все позже, вставляла наушники и запускала любимый в тот момент плейлист. Замыкалась в своей капсуле, и мне было так хорошо, что иногда я забывала об ужине, и зачастую только смс или звонок Пьера напоминали мне, что пора идти спать. Так было и этим вечером. Время близилось к десяти, а я все еще сидела за швейной машинкой, опьяненные голосом солистки. «Кис», чей их песни, «Нотен Эдикт». Неожиданно я почувствовала, что за мной наблюдают. «Кто здесь?» — пролепетала я, вынимая наушник. «Неужели Марта такой изверг, что заставляет тебя вкалывать до ночи?» — поинтересовался голос, который я сразу узнала. «Габриэль». «Что ты здесь делаешь?» — ответила я вопросом, вставая и выключая музыку. Он вышел из темноты и сделал несколько шагов ко мне. «Я каждый вечер слышу стрекут машинки, а потом стук твоих каблуков, когда ты уходишь из ателье». Сегодня вечером я не выдержал. Его глаза ощупывали меня, пробегали с ног до головы. «Извини за шум, я скоро закончу. Не буду тебе долго мешать». Я села и попыталась продолжить работу. Почувствовала, что он подходит, наклоняется к моему плечу. Аромат его духов, бурный поток, что же еще... заполнил мои ноздри. «Ни к чему извиняться. Мне нравится знать, что ты сидишь этажом выше надо мной. Ты ужинала?» «Нет». «Надо было ответить «да». Я тоже «нет». И вот сюрприз, минут через пятнадцать мне в офис принесут еду. Не хочу покушаться на твою порцию. Я сделал заказ на двоих». Я обернулась к нему, он пристально смотрел на меня. «У тебя всегда есть ответ на все?» «Как правило, да», — закрывает Ильей, спускайся ко мне. Он направился к двери. «Габриэль, я иду домой, спасибо за приглашение, но...» «Мы будем ужинать». «Не спори, ни о чем таком не думай. Мы только поужинаем, окей?» «Ладно, ладно», — сдалась я. Он вышел из комнаты, а я без сил откинулась на спинку стула. Оказаться наедине с Габриэлем — серьезная угроза моему спокойствию. Я схватила телефон и отправила сообщение Пьеру. Только закончила вкалывать. Перекушу с Габриэлем и пойду домой. Спокойной ночи, до завтра. Целую крепко. Ответ пришел почти мгновенно. «Приятного аппетита! Будь осторожна в метро! Завтра ночной деж... Звонить днем!» Чтобы протянуть время, я прошлась по отелье, выключила швейную машинку и свет, посмотрела в зеркало, но удержалась и не стала поправлять макияж. Больше делать было нечего. Я взяла сумку и пальто, заперла дверь и пообещала себе, что максимально сокращу ужин. Нервничая, спустилась по лестнице на второй этаж. Дверь автоматически открылась. Я вошла и остановилась в вестибюле. Несколько дверей вели из него в кабинеты, разделенные стеклянными перегородками. Все они были погружены во тьму, светились только экраны компьютеров, переведенных в спящий режим. «Заходи!» Раздался в глубине коридора голос Габриэля. Я приблизилась к его кабинету и застыла на пороге. С легкой усмешкой на губах Габриэль наливал вино в бокалы на высокой ножке. Посуда стояла на столе для заседаний, между тарелками горели свечи. Готовые блюда были доставлены из дорогого магазина. Я подумала, что угодила в ловушку, Габриэль поставил бутылку и подошел ко мне. «Садись». Я уклонилась от руки, которую он собирался положить мне на талию, села и оглядела помещение. Кабинет Габриэля был завален стопками папок и бумаг, которые грозили в любой момент обрушиться. На многочисленные экраны мониторов с выключенным звуком Транслировались в реальном времени биржевые курсы и новости. Он сел напротив и знаком пригласил приступать к ужину. Сам он ел молча и не спускал с меня глаз. Время от времени он улыбался, не то чтобы мне, скорее в ответ на те мысли, которые, вероятно, приходили ему в голову. Только бы мне не пришлось узнать, о чем они. «Марта в восторге от того, что ты приняла ее предложение», — сказал он, отодвигая тарелку. «А ты не жалеешь?» «Нет. Честно говоря, впервые в жизни я занимаюсь тем, что мне нравится. Но вообще-то...» «Нельзя сказать, чтобы Марта оставила мне выбор». Он расхохотался. «В этом она вся». «Ты давно ее знаешь?» Он отпил глоток вина. «Двадцать лет. Как ты познакомился с ней и ее мужем?» «Когда я пытался угнать тачку Юля, ответил он самым небрежным тоном. «Что?» Он приподнял бровь. «Хочешь узнать мои маленькие тайны?» «Но ведь наше знакомство входило в твои намерения, или я ошибаюсь?» На его лице появилось победное выражение, он расслабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Окей! Поехали!» Восемнадцать лет я был настоящим главарем банды таких же, как я, молокососов. Отец вышвырнул меня из дома, как только я стал совершеннолетним. «Почему?» «Ему надоело!» И обижаться на него не приходилось. От меня была одна головная боль, и я ни хрена не делал в школе. В мои планы не входила карьера рабочего на конвейере. Я вытворял черт знает что. А потом удрал в Париж, завел сомнительных приятелей, ночевал где придется и начал зарабатывать не самым законопослушным образом. Благодаря хорошо подвешенному языку я быстро завоевал репутацию крутого. Меня это почему-то не удивляет. К моменту встречи с Джюлем я был птицей невысокого полета. В один прекрасный день я вознамерился расширить свои охотничьи угодья и зашел в богатый квартал. Там я увидел тачку Жюля, ягуар. Он буквально протягивал ко мне руки. И я не смог устоять. Я уже собирался вскрыть замок, когда... Почувствовал, что меня схватили за ухо, словно мелкого шалуна. Это был Жюль. Несмотря на все свое красноречие, мне не удалось навешать ему лапшу на уши. Он предложил выбор — или я иду с ним, или он зовет полицию. Больше я с Жюлем и Мартой никогда не расставался. Сегодня управляю их компаниями. «Погоди!» «Но это же какая дистанция между угоном машин и владением всем этим!» воскликнула я, обводя рукой его кабинет. «Наверное, я был очень симпатичным» или вызывал жалость. Он скорчил физиономию невинного агонца, развеселив меня. «На самом деле, они не могли иметь детей за двадцатилетней разницы в возрасте», продолжал он. Им захотелось поселить у себя какого-нибудь юнца. «А Марта? Она какую роль играла? Была тебе матерью?» «Типа того. Ну, хватит обо мне, давай теперь поговорим о тебе». Он поудобнее устроился на стуле, поставил на стол локти, оперся подбородком о скрещенные ладони. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Твой муж знает, что ты здесь со мной?» Да. и он спокойно к этому относится да потому что он со мной не знаком заявил он и на его губах расцвела плотоядная улыбка самодовольный тип скорее реалист я всегда умею оценить женскую красоту и как правило не могу перед ней устоять его взгляд пробежался по моему лицу шея углубился в декольте. «А твой муж, как ты говоришь, его зовут?» «Пьер?» «Ладно, Пьер. Он, судя по всему, не часто смотрит на тебя. Иначе держал бы на коротком поводке и не позволял приблизиться к тебе ни одному мужчине, достойному этого звания. Я почувствовала, как по коже забегали мурашки, а ведь я только-только сумела расслабиться». Меня совсем не устраивал оборот, который принимал наш разговор, становясь слишком двусмысленным и опасным. Тем не менее, мне льстило, что я нравлюсь Габриэлю. Я машинально поправила волосы. «Спасибо за ужин. Мне пора». Он начал задувать свечи, но при этом пристально смотрел мне в глаза. «Ты читаешь мои мысли. Пора в кроватку». «Может, все-таки сменишь тему? Ты что, ни о чем другом говорить не можешь?» Пробормотала я, поднимаясь. «Подожди, я иду с тобой, подвезу тебя». «Не стоит. Я вернусь на метро». «Ты что, смеешься? Я отвезу тебя домой». Он открыл шкаф и вынул два шлема. «Стоп!» — сказала я. «На мотоцикле я ни за что не поеду». «Почему?» «Потому что боюсь». Он подошел ко мне, я отступила и натолкнулась на дверь. «Чего? Меня или мотоцикла?» «Тебя», — подумала я. Я водила рукой у себя за спиной в поисках дверной ручки и в конце концов сумела ее повернуть. «Мотоцикла», — ответил я, выскакивая в коридор. Он рассмеялся и пошел за мной. Выйдя на площадку, я решила спуститься по лестнице, и речи не может быть о том, чтобы оказаться с ним вдвоем в тесном пространстве лифта. У подъезда я увидела большой черный мотоцикл. Никогда в жизни не сяду на такое чудовище. Габриэль слегка наклонился ко мне. «Так и не решишься?» «Нет, и еще раз спасибо за сегодняшний вечер», «До скорого!» Я улыбнулась ему и направилась к метро. Шагала и повторяла в уме «Только не оборачивайся! Только не оборачивайся!» Перед тем, как ступить на лестницу, я все же не удержалась. Габриэль не спускал с меня глаз. Я отряхнула головой и углубилась в лабиринт подземных коридоров. Вдали я услышала гул мотоцикла. Я устроилась на откидном сиденье, прислонилась головой к окну и поклялась себе держаться от Габриэля как можно дальше. Как он смог так точно угадать все подробности наших отношений с Пьером? Почему он такой привлекательный, уверенный в себе и опасный, плохой парень, полный шарма? Погрузившись в размышления, я едва не прозевала свою остановку. Холод набросился на меня, едва я вышла на свежий воздух. Я ускорила шаг, чтобы побыстрее дойти до дома, как вдруг мое внимание привлек рокот мотора. Я повернула голову и увидела мотоцикл Габриэля. Он медленно ехал рядом со мной. Как ему, черт возьми, удалось меня найти? Он сорвался с места и умчался, стоило мне закрыть за собой дверь дома. Все ясно. Я обязана избегать малейших контактов с ним. Но, несмотря на принятое решение, он стоял у меня перед глазами, когда я засыпала. На следующий день я открыла дверь и столкнулась с Габриэлем, который в этот момент выходил из дома, где находилось от Илье. Еще только утро, она уже падает мне в объятия. «Здравствуй», — ответил я, широко улыбаясь, против воли. «Хорошо спалось?» «Да, спасибо, что проводил меня вчера. В следующий раз будешь сидеть за моей спиной. Я вздохнула, следующего раза не будет». «Ты боишься, что не устоишь?» Я уничтожила его взглядом, хотя не очень-то разозлилась. «Обожаю отвечать на вызовы, Ирис, и никогда не сдаюсь». Он подошел и чмокнул меня в щеку, заодно прикоснувшись к моей талии. Я подумала, что мне понравилось. «Какие вкусные духи!» — прошелестил он. «До «Да очень скорой встречи». Он ушел, а я быстро вошла в вестибюль. Мне повезло. Лид стоял на первом этаже, и я влетела в него, захлопнув дверь. Там я первым делом рассмотрела себя в зеркале. На скулах красные пятна, глаза блестят. И резкий утренний холод тут ни при чем. Почему это со мной случилось? Как я могла думать о таком? Я должна быть рассудительной, держаться от него на разумном расстоянии, потому что он провоцирует во мне нечто, с чем я не справляюсь. Мне хотелось нравиться, соблазнять, угадывать желания, затаившиеся в глазах мужчины, причем именно этого мужчины. Но у меня есть Пьер, и я его люблю. Почему же другой человек, пусть и такой соблазнительный, так сильно волнует меня?» Следующие две недели я работала в адском ритме. Телефон звонил не переставая, заказы сыпались один за другим. Я открывала для себя почти наркотическую зависимость от работы. Пьер наблюдал за моим профессиональным расцветом издалека и никак не комментировал. Марта давала советы насчет моего собственного имиджа. «Если я хочу продавать свои модели...» Я должна выглядеть безупречно и ультраженственно. В результате она не превратила меня в фанатку моды, а смоделировала по собственному образу и подобию. Меня это устраивало, больше того, мне это льстило. Моя клиентура состояла из двух категорий — знакомой Марты и любовницы Габриэля. Первым, безумно стильным, нужна была одежда, близкая по духу новому гардеробу Марты. А Что же, до вторых, то они прежде всего хотели, чтобы любовник побыстрее снял с них платье, а уж какая там модель, не так важно. Их пожелания сводились к тому, чтобы наряд был максимально открытым, а юбка максимально короткой, но я противилась вульгарности, предпочитала следовать принципу «не показывать, а намекать», «будить фантазии». Всякий раз общаясь с ними, я не могла понять, как столь утонченные на первый взгляд женщины могут хихикать, словно школьницы, стоит лишь упомянуть имя Габриэля. Поймав себя в первый раз на том, что хихикаю в его присутствии, я недоумевать перестала. Мы виделись почти ежедневно. Я все время ждала этих мимолетных встреч, хоть и опасалась их. Он, естественно, всегда ухитрялся вставить какой-нибудь намек или скрытый комплимент, непременно сопровождая его обольстительной улыбкой. Как-то вечером Марта попросила пойти с ней на вернисаж художника, которому она покровительствовала. Я ждала ее в ателье, она должна была зайти за мной. Я воспользовалась свободной минутой, чтобы позвонить Пьеру. «У тебя все хорошо?» — спросил он. «Да. Может, приедешь в Париж? Я здесь уже два месяца, а мы еще ни разу не провели тут романтический уикенд. Мне лень. Ну, пожалуйста, будет классно. Погуляем, поглазеем по сторонам, будем долго бездельничать. Послушай, у меня ужасная неделя, так что одна мысль о пятничных пробках нет». Мне не хватит пороха. Мог бы заставить себя. Не знаю. Тебе не кажется, что мы уже давно ничего не делаем вместе? Смена обстановки поможет тебе расслабиться, забыть о работе, вызовет желание. Желание чего, Ирис? Я сжала кулаки. Желание. «Вообще-то нет, можешь не отвечать. Не собираюсь это обсуждать. С тобой всегда так, ты отказываешься говорить. Можно подумать, что эта тема табу. А ты видишь проблемы там, где их нет. Я уже просто не выдерживаю твоего давления. Какое давление? Я просто хочу тебя увидеть, почувствовать, что ты любишь меня». Показать, что люблю тебя. Я же не прошу ничего запредельного. Постарайся повзрослеть, мы уже не юная пара. Ты начитала сентиментальных романов, у меня работа, которая забирает уйму энергии. Я не могу все время распевать серенады. И запомни, все это я делаю ради тебя. Ничего не понимаю. Я недоумевала. Тут я услышала, что меня зовет Марта. «Мне пора, Пьер. Хорошего тебе вечера. Тебе тоже». Он повесил трубку. Я уставилась на свой мобильник и несколько секунд не шевелилась, затем сунула его в сумку. Мне стало грустно, я обессилила от этого разговора. Марта снова окликнула меня, и я вышла к ней. Вернисаж в самом центре квартала Сен-Жермен-де-Пре послужил Марте очередным предлогом, чтобы представить меня разным людям. Как обычно, она держала меня за локоть, и мы переходили от одной группы гостей к другой. Меня это больше не напрягало. Мне нравилось, что она рядом, что у меня есть наставница. Она обучала меня, я внимала и старалась следовать ее правилам и советам. Она знакомила меня с миром, пусть и поверхностным, но каким же захватывающим и привлекательным. Я почувствовала, что ее пальцы крепче сжали мой обнаженный локоть. Я повернулась к ней. К чему она так приглядывается? Оказывается, ее внимание привлекло появление в зале Габриэля. Верный своему имиджу, он вел себя как вожак стаи. Положив руку в карман, беседовал с мужчинами, не забывая расточать комплименты и поцелуй женщинам. Казалось, его знают все. Он обошел группки приглашенных и остановился перед нами, приобнял обеих и отступил на шаг назад. Мэтр и ученица. Обе неотразимы. Вы никому не оставили шансов. «Габриэль, ты что, не в состоянии удержаться?» Голос Марты прозвучал почти угрожающе. «А кто виноват?» — абсолютно спокойно ответил он. «Рискну предположить, что если я спрошу тебя, могу ли принести ирис бокал вина, ты мне не позволишь». «Правильно предполагаешь, дорогой мой. Сегодня вечером мы занимаемся бизнесом. В отличие от тебя, не думающего ни о чем, кроме развлечений». «На ком ты остановил свой выбор на этот раз?» Взгляд, который Габриэль бросил на меня, не мог остаться незамеченным Мартой. «Я пока думаю». «Дамы, я вас покидаю. Работайте». Марта увлекла меня за собой. Я обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на него. Это было сильнее меня. «Ирис, разве я тебя не предупреждала?» Резкий тон Марты вернул меня на землю. Предупреждали. «Зачем ты это делаешь? Можно подумать, он тебя гипнотизирует. Он не так уж плох. Интересно болтает. Иногда бывает забавным. У тебя что, мозгов нет? Очнись, дорогая моя. Давай не дадим ему испортить нам вечер». «Я понимаю. Вы правы». После часа увлекательного светского общения я смогла сбежать, сказав, что мне нужно освежиться. Передышка была мне жизненно необходима. Я провела пять минут, сидя на крышке унитаза, обхватив руками голову. Вернувшись в галерею, я издали сделала Марти знак, что хочу посмотреть выставленные работы. Ведь мы сюда пришли еще и для этого, если я не ошибалась. Застыв перед одной из картин... Я дала волю сжигавшей меня ярости, ярости против Пьера и того, как он говорил со мной сейчас по телефону. Я в себя не могла прийти. Он не желает сделать ни шагу мне навстречу, не видит ничего, как будто нарочно толкает меня в объятия первого встречного. Мои мысли автоматически переключились на Габриэля, чье присутствие сказывалось на моих нервах отнюдь неблаготворно. Когда он был поблизости, мое тело полностью выходило из-под контроля, и угрозы Марты не действовали, что совсем печально. Я не услышала, как он подошел сзади. «Я так и не научился понимать абстрактное искусство», — произнес он. «Марта тебя не приобщила?» Я оказался невосприимчивым. Я обернулась и послала ему улыбку. Мне тоже хотелось немного развлечься и хоть на мгновение забыть обо всех Мартиных предостережениях. Он склонил голову на бок, изображая удивление. «Тебе удалось сбежать из-под надзора?» «Да. На какое-то время». «Останешься со мной?» «Ненадолго». «Шампанского?» «Почему бы и нет». На его лице мелькнула довольная гримаска, и он знаком подозвал официанта. Тот мгновенно вырос рядом, держа в руках под нос. Габриэль взял два бокала, протянул один из них мне и засунул купюру в карман мужчины, подмигнув ему и заговорщически хлопнув по спине. Я расхохоталась. Не хочешь развлечься сегодня вечером? Спросил он, чокаясь со мной. Он читал мои мысли. Я отпила глоток, не сводя с него глаз. «Пока обдумываю такой вариант», — ответила я. «Как и ты. Выбрал уже жертву?» «Ты играешь с огнем». «Возможно». Улыбка на моем лице застыла, боковым зрением я заметила свою дуэнью. «Марта ищет меня», — сообщила я. «Мне нужно идти». «Вернись к ней». Он подошел ко мне ближе. «Сыграй свою роль до конца, не навлекая на себя громы и молнии. Отвечу на твой вопрос. Да, я знаю, кого хочу заполучить. Но не уверен, что она готова к игре, а я предпочитаю играть вдвоем». Его взгляд в последний раз задержался на вырезе моего платья, и он отошел. Я направилась к Марте, стараясь идти уверенно на непривычно высоких каблуках стилета. На ходу я обернулась, чтобы бросить взгляд на Габриэля. Он смотрел на меня горящими глазами, словно на вожделенное лакомство. «Почему Пьер никогда не смотрит на меня так?»